Третья. Я был в зоопарке, в здании, в каких содержат львов и других тропических хищников. За стеклянной перегородкой, не доходящей до потолка, метался бурый медведь. Он отходил к стене загончика и с разбегу всей своей массы обрушивался на перегородку. Потом отходил и снова бился об нее. Стенка была из толстого стекла и, пока держалась, не шелохнувшись, и люди вокруг смотрели на медведя совершенно спокойно. Но я понял, что очень скоро черная громадина весом под полтонны перегородку снесет. Я поспешно пошел к выходу, но, пройдя мимо пары клеток, просто в проходе наталкиваюсь на другого медведя. Это не тот огромный злобный хищник, а годовалый, еще дурашливый. Он ведет себя совсем не агрессивно, однако все-таки я его почему-то пугаюсь. Я пытаюсь отогнать его тем, что попадает под руку. Попалась толстая телефонная книга в желтом переплете. От страха я все равно проснулся. Сон стоял перед моим внутренним взором целиком, не в продолжительности действия сцен, а стянутым в одну точку. Я давно знал, что это означает. Точка — это смысл сновидения, то, что мое бессознательное хотело до меня донести. Большого медведя я узнал. Однажды, ранней весной на Алтае, я видел в снегу огромный медвежий след и попытался измерить его. Так вот, моя ладонь с растопыренными пальцами утонула в следе полностью. Можно было сделать скидку на размокший перед таянием снег. Тем не менее, встретиться в лесу с такой громадой не хотелось. А на следующий день лесник, ехавший на лыжах из деревни к себе на заимку, убил шатуна, который пытался на него напасть. Мы видели его. Медведь был огромным, чуть ли не с корову, и у него была озлобленная оскаленная морда с крепкими желтыми зубами и засохшей кровавой пеной на губах. И маленького медведя я тоже видел. В Индии на подъезде ко многим туристическим центрам люди стоят с такими вдоль дорог, предлагая сфотографироваться за деньги. Эти звери совсем ручные — Когда машина подъезжает поближе, хозяева легонько стегают их прутиками. Медведи призывно встают на задние лапы, а хозяева кричат: "Dancing bear, dancing bear". Хорошо, откуда там взялись медведи, я понял. Но что означал Самсон? Я посмотрел на часы – пять минут седьмого. Вставать было пора в любом случае, чтобы не упустить Анну. Однако... Меня вырвало из сна слишком резко. Тело мое, да и сознание, еще не проснулись. Я попытался настроить себя на позитивный лад. Выглядело это так. Еще каких-нибудь лет 20-30, и мне уже вообще не нужно будет просыпаться. Как встретиться с Анной, я придумал, прежде чем заснул. Завтрак в гостиницах обычно с семи утра. Михкли он явно накрывался в том же ресторанчике, где я вчера потанцевал впервые лет за пятнадцать. Приду туда одним из первых, наберу себе большую тарелку разных салатов, там же наверняка шведский стол, и засяду на видном месте с газетой. Когда Анна спустится завтракать, в зависимости от своего настроения и от того, будут за ней следить или нет, она сможет найти способ со мной переговорить». Я принял душ, но завтракать в Скандик палас не стал. Только взял со стенда журнал для туристов, не знающих, чем заняться в Таллине. Сойдет вместо газеты для чтения за завтраком. Молоденькая девушка на ресепшене принимала бронирование по телефону и едва подняла голову, отвечая на мое приветствие. Интересно, сегодня за мной пустили наружку? Как и накануне, я прошел по пустому коридору своего отеля во внутренний двор, тоже пустой, и через черный ход вышел на улицу. В тот ранний час машин не было, только вдали зеленый грузовичок жужжа ехал по мостовой вдоль самого края тротуара, сметая налетевшие за ночь листья. Я вышел из-за угла к паркингу отеля. Потягиваясь, с удовольствием глядя на небо, обещавшее солнечный день, осмотрел окрестности. Похоже, и сегодня путь свободен. Что же это тогда было? Мой гольфик, весь в пятнышках от высохших капель ночного дождя, уже не такой аппетитный, как леденец, завелся с первого тычка, как будто всю ночь ждал, когда бы прокатиться. Я выехал направо на шоссе, ведущее к Пярну. Но поворачивать сразу еще раз направо, как вчера, не стал. Вдруг за мной все же наблюдали. Я доехал до ближайшей эстакады, развернулся под ней и вернулся в центр. Потом не спеша проехал мимо Михкли. У входа в отель стояло такси, водитель в темной куртке возился в багажнике. Развернувшись за железной дорогой, я приготовился оставить машину в проулке справа, минутах в трех пешком до гостиницы Анны. Но тут из Михкли вышла дама с мужчиной в светлом свитере, в руках которого была дорожная сумка. Мужчина открыл даме дверцу и забросил сумку в багажник. Потом сел за руль, и такси тронулось. На таком расстоянии я не мог быть уверен, но мне показалось, что это была Анна. Так что прятать машину в соседнем проулке я не стал, а наоборот надавил на газ. Такси ехало медленно, со скоростью положенных в городе 50 км в час. И уже через пару минут я висел у него на хвосте. Сквозь заднее стекло мне был виден лишь затылок пассажирки а мы с моей коллегой не были знакомы настолько хорошо, чтобы я мог узнать ее по любой части тела. Так Анна это или нет? Я раздумывал, стоит ли мне обогнать такси, чтобы прояснить насущный вопрос, когда пассажирка посмотрела в сторону. Это была она. Куда же она направлялась? Я знал, что Анна приехала из вызу на автобусе, так что машина ее оставалась там. Возвращается к себе домой... Почему не подождала меня? Она же была достаточно умна, чтобы понять, что, несмотря на всю ее резкость, я вряд ли брошу ее одну. Мы подъезжали к большой развилке, где Пярнусское шоссе практически переходило в Нарвское. Однако правее, в сторону Вызу, такси не повернуло, а, описав еще часть круга, поехало налево, на север. Нет, Анна направлялась не домой. Слева открылся ухоженный сквер, и я понял, мы ехали по дороге в морской порт. Я поймал себя на том, что улыбаюсь. Хорошо, Анна разрядилась на мне, а потом улизнула, предоставив мне сомнительную радость теряться в догадках. Но все-таки она решила последовать моему совету. Паромы в Хельсинки ходят чуть ли не каждый час, так что еще совсем немного, и полковник разведки будет в безопасности. Город уже проснулся. Родители вели за руки детей с ранцами за плечами. Группа мужчин курила перед входом в офис. На террасе кафе молодой бородатый официант выставлял на тротуар грифельную доску с написанным мелом меню. Улица перешла в трехрядную автостраду. Машин еще было немного. Мы обогнали фуру с финскими номерами, а теперь за мной пристроился джип с никелированным кенгурятником, лебедкой спереди и четырьмя дополнительными фарами на крыше. Водители таких машин обычно водят нагло, и я удвоил бдительность. Такси повернуло направо к пассажирскому терминалу, и тут же раздался взрыв. Я как раз подъезжал к съезду с автострады, а с неба начали падать искореженные куски металла. Эпицентр взрыва пришелся на заднюю часть такси, от которой практически ничего не осталось. Машина по инерции продолжила движение, въехала на тротуар, Попыталась забраться на росшую там высокую ель и перевернулась на то, что осталось от крыши. Раздался еще один взрыв, и все заволокло черным дымом.